Глава 14. Благорасположение народа. Услышав выстрел, Джон Байрон выбежал из своей хижины. Козенс скатался в собственной крови. Капитан Чип попал ему в голову. Большинство, боясь гнева Чипа, отступили назад. Но Байрон подошел и опустился на колени рядом со своим сотрапезником. Козенс еще дышал. Он открыл рот, силясь что-то сказать но не смог выговорить ни слова. Затем, вспоминал Байрон, он взял меня за руку и покачал головой, будто хотел с нами попрощаться. Толпа забеспокоилась. Балкли заметил, что пресловутые оскорбительные слова Козанса в адрес капитана, видимо, могли заставить Чипа заподозрить, что он замышлял мятеж. Однако выяснилось, что оружия у Козанса не было. Байрон подумал, что какими бы неправильными ни были действия Козанса, Реакция Чипа чрезмерна. Волнение нарастало. Козанс умирал на глазах у команды. Несчастная жертва, казалось, целиком поглотила их внимание, вспоминал Байрон. Все взгляды были устремлены на него, и на лицах свидетелей появились явные признаки глубочайшего беспокойства. Перекрикивая Гвалт, Чип приказал собраться на построение. Балкли задумался не взять ли ему и его людям, его народу, с собой оружие. «Однако, поразмыслив, я решил, что лучше пойти без оружия», — вспоминал он. Некогда крепкое тело Чипа источил голод. И все же он внушал страх команде, особенно сейчас, когда сжимал в руке пистолет. По бокам от капитана стояли его союзники, в том числе хирург Эллиот и лейтенант морской пехоты Гамильтон, После того, как Балкли заявил, что его люди безоружны, Чип положил пистолет в грязь и сказал. «Я вижу, что это так, и послал за вами только для того, чтобы вы знали, что я все еще ваш командир. Поэтому пусть каждый человек идет в свою палатку». Волна разбилась о берег. Люди пребывали в растерянности. Балкли и его люди знали, что неподчинение — это первый шаг к мятежу свержению капитана и нарушению Военно-морского кодекса. Байрон отметил, что опрометчивый выстрел чипов Козенса едва не спровоцировал открытое подстрекательство к мятежу. Однако в конце концов Балкли отступил, и остальные потерпевшие кораблекрушения последовали его примеру. Байрон в одиночестве, отправившийся в свою хижину, заметил, что негодование команды казалось на сегодняшний день подавлено. Наконец, капитан Чип приказал отнести Козанса в больничную палатку. Балкли навестил Козанса в больничной палатке. Бедолагу лечил молодой человек по имени Роберт, помощник хирурга. Роберт осмотрел кровоточащую рану. Первый учебник по медицине для морских хирургов предупреждал, что огнестрельные ранения всегда сложные, никогда не бывают простыми и труднее всего поддаются лечению. Роберт попытался проследить траекторию полета пули. Пуля вошла в левую щеку Козанса, раздробив верхнюю челюсть. Но выходного отверстия не было. Свинец засел в голове Козанса примерно в 7,5 сантиметрах под правым глазом. Пытаясь остановить кровотечение, Роберт забинтовал рану. Но чтобы у Козанса появился шанс выжить, пулю требовалось удалить хирургическим путем. Операцию назначили на следующий день. Однако в установленное время главный хирург Эллиот не явился. Некоторые объясняли это недавней дракой между ним и Козансом. Плотник Каменс сказал, что слышал, будто Эллиот хотел прийти, но помешал капитан Чип. Гардемарин Кэмпбелл сказал, что не знал о каком-либо противодействии капитана, предполагая, что конфликт, возможно, спровоцирован дезинформацией, как и дошедший до Козанса слух о сокращении винных пайков. Несмотря на настойчивое уверение Кэмпбелла, что Чипа оклеветали, слухи о том, что капитан помешал хирургу лечить раненного им же самим моряка, распространялись со скоростью лесного пожара. «Это было расценено как бесчеловечность капитана», — писал в дневнике Балкли, — «и во многом способствовало тому, что он потерял благорасположение народа». Балкли добавил, что Чипу благороднее было бы убить Козан со второй пулей, нежели отказывать в помощи. Наконец, Роберт, не выдержав, попытался провести операцию самостоятельно. В учебнике по медицине говорилось, что первейший долг хирурга положится на Господа, который видит не так, как человек, и направит стези твои. Роберт открыл хирургический набор, где лежали ланцеты, щипцы, костные пилы и каутер. Ни один из них не был стерилизован, и операция без анестезии могла как спасти, так и убить козенца. Эту процедуру Козенс как-то пережил. Хотя от пули отломился осколок, но Роберту удалось достать большую ее часть. Козенс был в сознании, но ему по-прежнему грозила смерть от потери или заражения крови. Он хотел, чтобы его перенесли в дом Балкли, чтобы он был среди друзей. Когда Балкли попросил на это разрешение у Чипа, капитан отказал, заявив, что Козенс мятежник, угрожавший всему поселению. «Если он выживет», — сказал Чип, — «я добьюсь, чтобы его передали под арест Коммадору и повесили». 17 июня, через неделю после стрельбы, Роберт провел Козансу вторую операцию, чтобы удалить оставшийся осколок пули и часть раздробленной челюстной кости. Увы, Козан, казалось, угасал. В таких случаях учебник советовал хирургам не отчаиваться, ибо Господь Милостив — Козанс попросил Роберта о последнем одолжении — доставить Балкли небольшой сверток с извлеченной пулей и кусочком кости. «Улики не должны пропасть». Роберт согласился, и Балкли спрятал сверток в своем убежище. 24 июня Балкли записал в дневнике. «После двух недельных мучений ушел из жизни мистер Генри Козанс, гардемарин». Может, на острове Козансы распоясался? Но, как писал Байрон, он оставался горячо любимым, а потому потерпевшие кораблекрушения были глубоко потрясены этой катастрофой. Замерзшие, грязные, оборванные люди выкопали в грязи яму. Еще одно в ряду безымянных могил матросов и юнг, погибших, как написал в дневнике Балкли, от разных причин с тех пор, как корабль первый раз налетел на скалы. Окоченелое тело козанца вынесли из больничной палатки и положили на землю. Аукционы его имущества для сбора средств в пользу его семьи на родине не проводили. У него практически не было вещей, а у моряков денег. Сотоварищи постарались присыпать тело землей, чтобы его не раскрывались стервятники. «Мы похоронили его настолько благопристойно, насколько позволяли время, место и обстоятельства», — вспоминал Балкли. Они были в ловушке на острове, 41 день.